Мои записки. Записки князя В. Г. Москва, 1919 год. Забавно читать сейчас дневник несчастного царя. Я, как и он, не понимал, что происходит. Тогда за 1000 верст от России, чем больше я думал, тем больше рассказанная мадонной приобретала загадочность. Я вспоминал этого нелепого жалкого еврея, тем не менее убившего генерал-губернатора. или Баранникова с товарищем, зарезавших в центре города шефа полиции, и, наконец, самое поразительное — покушение на царя. Этот недотёпа, который с нескольких шагов не сумел попасть в цель. Да, он недотёпа. Но, тем не менее, пять раз ему дали выстрелить. Они ведь все дети, по сравнению с Кирилловым, о чьем абсолютном умении я знал отлично. тайные агенты у него и вправду повсюду. Десятки запутанных юнцов вроде меня, плюс сотни платных и добровольных агентов опутывают страну. Как же они могли заранее не узнать во всех этих покушениях, которые готовили, в общем-то, юные недотёпы. Дело становилось интересным. И мне очень захотелось отправиться в покинутую страну. Любил ли я родину? Любил землю, то поля у нашего дома, но людей не люблю. И потому стоял вопрос, на чьей стороне мне быть. Я ненавидил тех и не мог любить других. Я ненавидил Кирилову эту пую мощь государства, страну татарского кнута, и я презирал забитую покорность народа и привычки рабов. Люди холопского звания сущие псы иногда. Чем тяжелей наказание, тем им милей господа. Я не мог любить и этих молодых, не очень образованных глупцов, утопистов, легко проливающих кровь и мечтающих о революции. Что может быть ужаснее революции? Только сама революция. Человек – страшное животное. Мы видим его в укращенном состоянии, именуемом цивилизацией. Но революция уничтожает узы порядка. И тогда жестокое, злорадное, беспощадное животное – человек. показывает, кто он есть на самом деле. Так зачем же ехать, чтобы ощутить смежду фронтами глупцов, тупой властью и покорными рабами? Догадался же меня чёрт родиться в России. И тут наконец я понял, что за лукавые мысли так тянуло меня в Россию. А если быть не с теми и не с другими. С тобой играли и те, и эти. Теперь пришла твоя пора поиграть с ними со всеми. Я вернулся в Петербург. Столица стала неузнаваемой. Всюду полиция и казаки. Помню, с изумлением наблюдал воскресный проезд государя в Михайловский манеж. Карета, окружённая казаками на лошадях с бешеной скоростью пронеслась по Невскому и завернула на Малую Садовую. Вслед за ним от Аничкова дворца пролетела карета наследника, всё так же плотно окружённая казаками, и ещё один боевой выезд проехал кто-то из царской семьи. Теперь в столице было принято со вздохом вспоминать прежние времена, когда Николай один-оденёшенник без охраны прогуливался по городу, примечая хорошеньких девиц, или когда нынешний государь совершал свой ежедневный муцион, гулял в летнем саду. Всё ушло в прошлое. Ретрограды кляли реформы, приведшие к крови и всеобщему безумию. Либералы проклинали их остановку, приветствуя крови и всёобщему безумию. В гостиных появилась новая мода: читали прокламации террористов и подпольные журналы, которые они печатали и щедро разбрасывали по городу. В салонах рассказывали анекдот: новый шеф жандармов, на которого уже успели совершить покушение неудачное, обедал с приятелем. После обеда перешли в кабинет, где он, разомлевший после вина, показал подброшенный террористами нелегальный журнал. Журнал был, естественно, дурно напечатан, печатали в подполье, и шеф жандармов это отметил. Но захотелось щегольнуть вольнодумством. Это теперь модно в Петербурге, и прибавил, что написан журнал литературно и толково. Уже на другой день получил письмо, в котором террористы благодарили его за высокую оценку. и заверяли, что недостатки скоро исправят. Над правительством стало принято смеяться, выдумывать о нем смешные небылицы. При этом ежедневно возникали панические слухи. На второй день после моего возвращения Камердинер рассказал, что нашли бомбу то ли в подвале Исаакиевского собора, то ли в гостином дворе, то ли в Мариинском театре. И так молодые голубцы, с которыми я столь нелепо ходил в народ, За время моего отсутствия превратились в грозную силу. Что ж, я правильно инвестировал деньги. Появление моё в столице вызвало множество слухов. Я ведь воистину воскрес. В обществе говорили, что я пытался покончить с собой из-за любви, но был спасён и лечился за границей. Вскоре романтическую версию сменила героическая. Я стал волонтёром в сербской армии во время русско-турецкой войны. Крабро сражался, попал в турецкий плен, но благополучно бежал и заодно спас из гарема восточную красавицу. Так объясняли мою экзотическую Таиландку. Я держал ложу в Мариинском театре. Когда появлялся на балетных премьерах с красавицей Таиландкой, весь театр глядел на нас. Теткин дом я продал, купил великолепный особняк недалеко от Исаакиевской площади на Большой морской улице. Четыре креативы мраморной красавицы держали огромный балкон. Одну из них приказал переделать, вылепить ей лицо моей тайландки, что неизменно приводило в восторг эту жительницу страны солнца, так страдавшую в нашей суровой зиме. Задняя часть моего дворца выходила в довольно обширный сад. В саду я велел построить небольшой дом по образцу знаменитых фолий XVIII века. В них вельможи двора Людовиков предавались галантным наслаждениям накануне гибели галантного столетия. Обстановку выписал из Франции, точнее, попросту купил знаменитый Парижский отель конца XVIII века. Стены, обитые шелковой и розовой материей, множество зеркал, в мраморной ванной бронзовой экрана в виде лебединых шей лили душистую воду, крохотная гостиная с клавесином, разрисованным в атто, и часами в виде нимфы с картины «Буше», с очаровательной попкой, повернутой к зрителю. На попке и были укреплены стрелки часов, отсчитывающих нынешнее время. В Деловом Петербурге удивлялись моим огромным тратам. Знали, что я продал теткины земли за бесценок и должен быть не столь свободен в средствах. Так что появилась версия о несметных сокровищах, которые я привез с Востока. Теперь истории, которые рассказывали обо мне, все больше походили на жизнь графа Монте-Кристо. Я в моём домике Фоли рассказывали легенды. Говорили, что там собираются и знатные дамы, и девки с улицы, и великие князья, и устраиваются афинские ночи. Я всё реже выходил в город. Я ждал. И первая рыбка вскользь попалась на крючок. Я получил письмо в знакомом Тоне. Вы должны ждать меня сегодня в 8:00 вечера. Я приду. Как учили любимые герои поколения Рахметов. Никакой вежливости. Даже милостивый государь отсутствовала. Должен и всё тут. Я принял их в кабинете в большом доме. Они пришли вдвоём: Сонечка и удалой господин Баранников, который умудрился во время встречи не проронить ни слова, сидел с мрачным угрожающим видом. Сколько раз в моей жизни будут такие встречи? Я глядел на тело, которое теперь принадлежало другому, и чувствовал злую ненависть. Видно, и она тоже. Насмешливо глядела кабинет. — Как много ненужных побрякушек, — сказала, обращаясь к Баранникову. — Совсем как государь и мой родственник. Она имела в виду воспитателя, наследника графа Перовского. — Это у вас старческое? Я не ответил. — Нам сообщили, что вы должны дать нам денег на дело, — сказала она. Но вам не сказали, что я поставил новые условия, знать на какое дело я даю. Сколько вы сможете дать? Я написал на листочке, это была большая сумма. Я видел поражена, но спросила: "А зачем вам знать?" Я видите ли из новейших господ, так нас капиталистов теперь называли на Руси, и должен понимать, в какое предприятие вкладываю деньги. Так что если я вкладываюсь в революцию, хочу услышать подробности. Вы очень рискуете. Если будете знать, вы уже нас никогда не покинете. А если попытаетесь, более того, мы вынуждены будем за вами следить. Я подумаю, подходит ли мне ваше условие, а вы обговорите мои с вашими товарищами. Они уже уходили, когда я сделал главный ход. Да, заметил я небрежно Предупредите товарищей, что в юности меня завербовало третье отделение. Они застыли как вкопанные. Лицо Сони стало беспощадным. Я представлял, как это инфантильное существо может убить. Нет-нет, я не успел сделать ничего дурного, засмеялся я. Более того, мне удалось откупиться, но контакты остались. По-моему, это удобно для вас. И бат меня не смогут получать информацию нужную вам. Возможно, эта ситуация окажется ценнее денег, которые я вам дам или не дам. В этот момент парочка решила: не надо со мной иметь дела. Но я знал, когда они всё расскажут товарищам те решаться. Чем они рисковали? Тем, что я донесу. Но рассказывать мне про правду вовсе не обязательно. что-нибудь безопасное, похожее на правду и баста. Главное получить от меня деньги, а они им очень требовались. Короче, я добился. Они были как прежде я в совершеннейшем замешательстве. Я вступил в завораживающую игру, из которой уже не выйду до конца империи. Теперь я ждал появления ещё одного действующего лица. И вскоре он, Кириллов, позвал меня. Ну, Но... Каково вам у нас? Вы ожидали увидеть что-то подобное? А я ожидал, как только начались реформы, как только слабость власти почувствовал народ. Наш народ или Сидору в ноги, или Ивану в рыло. Третье отделение развалили. Какие ничтожные начальники. Я не понимаю, на что вы жалуетесь, Андрей Андреевич. Если они ничто, значит вы все. — Вы единственный профессионал, так что вы наверняка стали негласным главой третьего отделения. — Отделения нету. Начальники боятся быть жесткими. Если начальники боятся, то исполнители будут страшиться куда больше. Полиция демонстрации разгоняет, будто танцы прекращает. Не желает жертв. Во всех учебных заведениях продолжается и революционная пропаганда. Она в моде нынче. Среди чиновников дух антимонархического либерализма, газеты такие же. Поймите, мы идём к страшной анархической революции. Ваш родственник написал: "Безбожный анархизм близок, наши дети увидят его". Интернационал распорядился, чтобы европейская революция началась в России и начнётся. Ибо нет у нас надежного отпора ни в управлении, ни в обществе. Бунт начнется с атеизма и грабежа всех богатств, начнут низлагать религию, разрушать храмы и превращать их в казармы и стойла, зальют мир кровью». Так он написал. «И я готов под этим подписаться». «А вы решайте сами, хотите служить Отечеству или нет». В этот момент жандарм доложил, что агент наружного наблюдения Иванов III пришел со срочным сообщением. «Видно, желая мне продемонстрировать, что я остаюсь сотрудником, от которого нет тайн, Кириллов велел пригласить его. И жестоко ошибся. Вошел филер. Не молод, видать, служил с николаевских времен. Физиономия и большой красный нос красноречиво говорили о преданной любви к национальному напитку. Причем все остальные черты лица как-то сходились к этому огромному носу. Казалось, все время вынюхивает, будто пес верный, сторожевой пес с хищным огнем в глазах. — Только покороче, дружок, — сказал Кириллов. — И во происходительство господин Победоносцев решили посетить квартиру литератора Федора Михайловича Достоевского в Кузнечном. Мы поставили наблюдение и охрану. — Как живем, ваше происходительство? — "Так, господин воспитатель, наследника не может чувствовать себя в безопасности в столице хуже, чем на войне", покороче, любеязниший повторил Кириллов. "Определили, значит, мне место в парадном в доме напротив, откуда хорошо виден был вход, и тут я её и увидел". Я начал слушать с большим интересом. Прям перед приездом его преосвятейства она вышла из указанного дома, но я пост свой покинуть не посмел. Только когда его превосходительство в дом вошел, я немедля отправился к дворнику, и он мне сказал, что она в квартиру господина Достоевского ходить повадилась. — Ты, дружок, все это в рапорте опиши, а теперь свободен, — как-то торопливо сказал Кириллов. Он явно нервничал, я редко его таким видел. Но Филер не понял ситуации и с торжеством закончил. — Это она, ваше превосходительство, та мамзелька, которая была с великим князем. Я ее точно узнал. — Да и как ее не узнать? — Хорошо, иди, иди, — как-то ласково прервал Кириллов. — Потом поговорим. Он ушел, а Кириллов вздохнул. Ту мамзельку застрелили год назад, а он все ее видит. А вот и работай, охраняй отечество с этими старыми пердонами. Так Кириллов сделал ошибку. Почувствовал неловкость, поспешил позвонить в колокольчик. Вошел в жандарму. — А что будете пить? — спросил Кириллов. К кофе. Забыли родину. Мне водочки, так у нас положено при встрече. Принесли водку и много закуски. Беседа предстояла долгой. Он решил начать с нападения. Много наслышан о вашем доме. По рассказам вкус, который вам не изменял прежде, теперь засмеялся. Говорят, дом ваш несколько напоминает дворцы наших новейших русских. Вот и не кто же самое. Мечта о дворце, который странно получается похожим на шикарный парижский бордель. Что делать? Состояния у нас теперь создаются в минуту. Из грязи в князи. Способности сыграть удачно на бирже, вовремя дать взятку в министерстве решают жизненный успех. Но государь, который не представляет, зачем нужно красть, ведь всё и так ему принадлежит. Не понимает, что надо всё время следить. Следить неустанно за всеми. Направо посмотреть, слева сопрёт, и наоборот. Я по должности был на похоронах господина Некрасова, и там читали его стихи. Грош у навейший господ выше суда и закона. Нынче лишь das gutlich тот кто не украл миллиона Хотя многие стихии покойника вредны, но под этими готов подписаться. Бално разбогатевших евреев и все чего-то хотят. Новейшие господа жаждут участия во власти, евреи требуют конституции. Поэтому все тайно субсидируют неевреев, число которых стремительно растёт. Деньги переводятся за границу и оттуда поступают в Россию. На них, господа террористы, покупают динамит. Ну, а если даже конституция? Что тут страшного? Конституция — это безвластная монархия типа английской. Считайте, тотчас возникнут местные парламенты, и на следующий день потеряем и Польшу, и Финляндию, и прибалтийские земли. Поэтому всякие, кто хочет сохранить великую империю, — Должен сотрудничать с вами, — со смехом продолжил я. — А что делать, если общее безумие? Суд реформирован, но нам нельзя суд присяжных. Мы дикари. У нас еще вчера рабство было. Это в Европе тысячелетнее образование, Монтейн, Монтескье. А наш главный философ, дедушка Крылов, я говорю о деле... Веры Засулич в какой стране суд может оправдать даму, которая стреляет в государственного чиновника? В какой стране канцлер, члены государственного совета и прочие на публике аплодируют оправданию террористки, ранившей их коллегу, градоначальника столицы, старика? Вот и началось теперь. Они после Засулич идеологию сформулировали, что оправдать убийство людей. Террор ужасная вещь. Есть только одна вещь хуже террора это безропотно сносить насилие. Так что убивает по-российски, усердно помолясь и радостно чувствуя себя вроде бога, распорядителем чужих судеб. Привёт высокое лицо, вельможа, особляк, говорит: "Совесть моя подсказывает, что он плохой". И в миг подбежал, пистолетик вынул, бах и убежал. схватили тоже не страшно вся России ничтожного негодяя знает и уважает и многие образованные люди славят ваш родственник замечает и определил нынешнюю Россию колеблесь над бездной понимаете зачем я всё вам рассказываю к чему призываю по-моему я достаточно заплатил за свободу от вас не хотите сотрудничать Зря, значит, бисер свой металл. Стиль последних Людовиков в вашем дворце может оказаться дурным знаком. Во всяком случае, нынче мне все чаще переходит в голову пророчество господина Казота. Итак, я информировал вас о бедах Отечества. Ну и вам придется информировать. Я вопросительно глядел на него. Филер, который поставлен у вашего дома. Описал двух господ вышедших оттуда и прочитав описание, я понял, что прежняя любовь не ржавеет. Да, вы догадались. Она и её спутник приходили за деньгами. Ну и как? Не знаю, дам ли им. Но вам непременно дам. И я положил перед ним чек опять на очень большую сумму. Он засмеялся. Как стыдно брать деньги у того, кто не любит своё отечество. И бросил чек в секретер. Добавил «В опасную игру хотеть вмешаться. Но зачем? Кто знает человеческую душу? Вы мне не ответили, зачем? А я за свои деньги не должен вам отвечать, если мне не хочется. Его бесильное бешество. Но вас выслушаю. Не, думаю, застарели вделись. В волк в лес захотелось и решили кровь разогреть чужую проливая. краш очень даже возбуждает. Но тогда за вашу жизнь не дам и копейки. Конечно, арестовать вас не решусь, расписочка. но расписочка на вас пристрелят. Или мы, или они. Ну, если вы ваша расписочка лежит на стол государя или вашего ненавистника великого князя Константина Николаевича. Так что вы меня охранять должны и заботливо. Вот об этом я и пришёл вам сказать и пожелать в этом деле успеха. Я встал и с победным видом попрощался. Я отпустил карету и пошел по Петербургской улице, рассуждая сам с собой. Неужто она осведомительница? Да нет, не выходила. Совсем не выходила. Другая кровь, другая личность. Ну а тогда почему он ее покрывает? И скрывает. Почему, говорит, будто ее убили? Почему не попытался арестовать? Жить становилось все интереснее. Я решил сначала нанести визит знаменитому родственнику и потом уже заняться филиаром. Положение Достоевского стало теперь совсем иным. Он, кажется, уже начал печатать Братьев Карамазовых. Или это было чуть позже, точно не помню. Одно помню: Карамазовы имели невероятный успех, о них только и говорили. После Карамазовых мой родственник вышел в свет отчи русской литературы, сам Толстой его признал. Он жил теперь на углу Кузнечного переулка и Емской улицы. По той же узкой полутёмной лестнице я поднялся на третий этаж. Увидел ту же знакомую дверь, обитую обтрёпанной клейонкой и с табличкой Фёдор Михайлович Достоевский. Дверь напротив его квартиры таблички не имела. Это были меблированные комнаты, будто из его романов. Комнаты эти вечно сдавались, и жильцы постоянно менялись. Дверь открыла его дочь Достоевского не было дома, но моя родственница сидела в гостиной, она мне очень обрадовалась. Прошли в гостиную. В богато обставленной комнате был уголок, где Достоевский обычно беседовал с гостями. Здесь стояли диванчик и овальный столик с креслицем. На диванчик я и был усажен. Анна Григорьевна поместилась напротив в кресле. Мне не пришлось ни о чём её спрашивать. Я даже не успел открыть рта, как она начала свой монолог. Он вас всё ремеждал. Про вас столько слухов, говорят, у вас теперь огромное состояние. Бог послал. Или лукавый. Так говорит он. Нет, не Бог, а Достоевский, но как трепетно и важно, она произнесла. Он. Аня обычно все беды свои сообщала моей тетке, но тетка умерла, и теперь она выбрала меня. Я узнал, что недавно родному брату Ани изменилась жена, после чего мне было доложено об Аниной семейной жизни. Мы уже сколько лет в браке, и я пережила удачные и неудачные роды, выкидыши, смерть двоих детей, постоянная тревога о здоровье Федора Михайловича. И, наконец, его игра. Ведь после каждой нашей поездки в Баден-Баден мы возвращаемся нищими. При этом я продолжаю быть его стенографом, и я же первый читатель. Но если он не прочел восторга на моем лице, или, не дай бог, после бессонной ночи с ребенком во время его чтения заснул, он будет дуться несколько дней. Да ведь кроме этого на мне и наши финансы. Чтобы хоть как-то жить, я организовала книжную торговлю на дому, распространяя по периписке его сочинения. И вот итог. Мне было 20, а ему 46, когда поженились. Прошло 12 лет, и от всех забот я постарела на 12 лет. А он будто помолодел на те же годы. Наконец-то похватилось. Может, чаю? Кофей у нас кончился. Я попросил чаю. Но её не интересовал мой ответ, она уже неслась дальше. Он любит меня, но как трудно ему сохранять верность. Все помешались на нём. В 60 лет он стал популярен, и они просто вешаются ему на шею. Если что случится, я не выдержу, говорила она страстно. Это гадко, гадко. Милая Аня, но ну, ничего не случилось. Однако она заразилась его воображением. Она уже видела себя брошенной и рыдала. А теперь новая злодейка, брюнетка. Высокая, статная, очень красивая. И, главное, молодая, зачастила к нам. А он любит молодых. Они ему интересны. Я понял, что пришел не зря. Да, я безумно ревнивая. Я не скрываю. Кстати, и он, продолжала Аня. Он чуть не побил меня. Да чего ж там скрывать? Побил, произнесла она с восторгом. За мимолетный разговор со студентом побил. А я нарочно, чтоб ему досадить. Теперь она смеялась. Наконец-то я вставил слово. А как зовут эту даму, бринетку, кто она? Нигелистка. Сначала ему письма писала, потом, слава богу, на войну уехала с турками, так она ему рассказала. А он всему верит. Он ведь эту войну святой считает. Когда Константинополь не взяли, с ним припадок был. Я тоже поехала бы на войну, да детей рожаю, и дом его веду. Анна? Может, она ни на какой войне и не была? А как звать её? повторил я. Как звать? Наконец она услышала меня и сказала с употом. Я в письме прочла её имя. Анна Корба. И сразу видно нигилистка. Ему теперь это очень интересно, он роман решил писать о самых страшных нигилистах. И что за роман? Но четно спрашивает, она не слышала. Я чувствую сердцем, до добра эта женщина нас не доведёт. Что мне делать, милый князь? Я уверил её, что всё будет хорошо. Думаю, и сама она это знала. Но, как и ее муж, она полюбила отчаяние. И теперь пребывала постоянно в состоянии либо безумной радости, либо безумного горя. В конце нашей беседы она показала мне детей и тотчас перешла в состояние восторга. Я поспешу идти. Я боялся новых женских слез, а она явно хотела еще поплакаться по-родственному.